Глава девятая «Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге жизнь» Софи Лорен «У меня была пятерка по гриму», — довольно произнес Феликс, любуясь своей работой. В цирковом училище этот предмет был обязательным. Ранним утром они вчетвером загрузились в вертолет, хотя еще вчера вечером, после провала в музее, это казалось фантастикой. «Зачем?» Не доумевала Зина, когда они зашли в гостиничный номер. Зачем вы украли зеркало принцессы? Я ведь вам сказала просто посмотреть, на месте оно или нет. Она уже тысячу раз пожалела, что послала их туда. "Это всё любова Мефодьевна", пожаловалась Ольга, насупившись. "В зал с принцессой сейчас не пускают, потому что это выставка, у них работает только в определённые дни. Расписание, кстати, есть на сайте, можно было даже не ходить, а из гостиницы посмотреть". Кассир, которая продает билеты в музей, сказала приходить в июне в растущую луну. «Конечно!» – возмутилась ее напарница, сверкая огромным синяком на лице. «Наша фифа бы просто ушла и все. А я, между прочим, импровизировала. Вы, Зинаида, нас сами этому учили, когда отправляли на дело», – немного рисуясь сказала Любава Мефодьевна. «Стоп! Не отправляла на дело, а инструктировала на миссию!» Прикрикнула Зина, понимая, что опять начинается ссора. А теперь всё по порядку. Ну, в общем, не дав продолжить Ольге, стала говорить Любови Мефодиевна. Я решила, что посмотреть всё же надо. Это и, кстати, она показала на Ольгу. Я предложила вернуться в гостиницу и не участвовать, но она отказалась. Дело уже шло к закрытию музея, и у меня родился план. Судя по Фингалу, гениальный, заметил Феликс, стараясь хоть немного разрядить обстановку. Но Любава Мефодиевна шутку не оценила и на полном серьёзе ответила. Конечно, других не имеем. Я подумала и решила, что мы спрячемся в чуме. Где? не понял Феликс. Ну, в вигвам, чум. Я не знаю, как правильно. отмахнулась Любава Мефодиевна. Там, кстати, столько укромных мест, прячься не хочу. «Шикарная выставка с инсталляциями из жизни населения Горного Алтая. Пара милых домиков тоже подходили для укрытия, но в них были манекены, а я с детства боюсь кукол». «Манекены не куклы», — поправила Ольга. «С чего бы? Те же куклы, только больше, а от того еще страшнее», — уперлась Любава Мефодьевна. «Да к тому же в том вигваме были сундуки». «О боже, какой вигвам!» — возмутилась Ольга. «Это был Аил, или еще его называют Чадыр, традиционное жилище народов Алтая. Но ведь похож на юрту и вигвам, так какая в принципе разница?» – рассудила Любава Мефодиевна. «Не душни». «Если вы сейчас же не начнете говорить по существу», – начала закипать Зина. Она вообще себя не узнавала. Эти две дамы плохо действовали на нее, постоянно выводя из равновесия так нужного для расследования. И что, охрана при закрытии музея не заглянула в ваш вигвам? спросил Феликс недоверчиво, чтоб дать Зине выдохнуть. Конечно, заглянула, пожала плечами Любава Мефодиевна. Там стояли сундуки, и вы в них спрятались, догадался Феликс. Ну, кто-то спрятался, гордо вскинула подбородка Кольга. А кого-то пришлось утрамбовывать. Просто ты забрала себе самый большой, смутилась Любава Мефодиевна. Дальше, почти прорычала Зина. Ну а что, дальше? Музей закрылся. Было видно, что наступает неловкий момент, который Любове не очень хочется обсуждать. И мы стали вытаскивать нашу Рубинсовскую даму из сундука. Ольга наслаждалась моментом триумфа. Войти туда её пышные формы ещё кое-как смогли, а вот выходить отказывались категорически. Ольга начала хихикать, а Любава Мефодьевна моментально покраснела. И тогда в голову этой гениальной женщины, которая умудрилась застрять в сундуке, пришла идея перевернуть его. Уже в голос хохотала Ольга. Любава Мефодиевна, видимо, вспомнив всю нелепость ситуации, тоже перестала дуться и начала посмеиваться. С огромным трудом, сдерживая хохот, продолжила рассказ Ольга. Я всё же выполнила, как мне тогда казалось, последнюю просьбу. Но и это не помогло. Вот тогда-то, не понимая, что делать дальше, Мы услышали звук шагов. Я выглянула из-за ила и увидела в темноте силуэт мужчины. Он прокрался в закрытый зал, где и выставляется принцесса Укока. Было сразу понятно, что это не охранник. Те проходили до этого с маленькими фонариками, а этот шёл в полной темноте. И я решила за ним проследить. Но ну, мне было страшно одной в чуме. Пусть там манекенов не было, но ведь они притаились неподалёку, а тут я, беспомощная. да еще и с сундуком на заднице. Вот я и поплелась на четвереньках за ней». Перестав хихикать, вставила от себя Любава Мефодьевна. «Этот гад был очень ловким, и, пробыв там буквально несколько секунд, тут же направился обратно к выходу. Я даже среагировать не успела», — сказала Ольга. «Не он ловкий, а ты, не культяпая», — не упустила возможности поддеть оппонентку Любава Мефодьевна. В общем, мужик на неё папёр. Молча, не издав ни звука. Я сразу поняла, что они обниматься идёт. Хоть Ольга Владимировна и душнила, но была нужна мне, потому как я по-прежнему была в тисках сундука. Вот и решила её спасать. Со всей силы крутанула задницей, ну, то есть сундуком. Он-то на меня внимание не обратил, потому получился эффект неожиданности. Мужик этот ещё и головой грохнулся о пол, причём сильно. Ольга даже зажмурилась, вспоминая роковое падение. «Это ненормальное, давай ему пульс проверять», — продолжила Любава Мефодьевна. «От удара с меня этот сундук проклятуще свалился, но пока я поднималась, он почти успел прийти в себя. Я эту дуру за руку и бежать. Мы там пока гуляли, окно в женском туалете приметили. Первый этаж и все такое. Но только мы к нему прикоснулись, предательски завыла сирена, а оно так и не открылось». Тогда мы опять бросились в коридор. А там уже не так темно, проблесковые лампы мигают. Видим, товарищ наш очухался и уже выбегает на улицу через пожарный выход. Открыл он его заранее, что ли? А может, через него и вошёл в музей? Но ну, мы решили его путём пойти, потому как охрану уже слышали, а он, видимо, нас тоже увидел. Вздохнула Ольга. Это точно. Любава Мефодьевна аккуратно потрогала свой фингал. Я первая обежала. Он мне дверью и заехал. Да так сильно, что у меня аж перед глазами посветлело. Ну а я, словно извиняясь, сказала Ольга. Схватила со стенда огнетушитель и собиралась уже заехать ему по голове, но он трусливо смылся. Один один, сказала любава Мефодиевна и протянула боевой подруге кулак. В расчёте. Вполне серьёзно, но по-прежнему недружелюбно произнесла Ольга и ответила на приветствие. Где зеркальце? напомнила Зина. Вот тут проблема, вздохнула любава Мефодиевна, и обе женщины как по команде потупили глаза. Вообще-то это не мы, попыталась оправдаться Ольга. Этот мужик, видимо, когда убегал, уронил его и сломал. Между прочим, мы не могли знать, что это и есть зеркальце. Да я и вот так, по инерции прихватила, совершенно случайно. Но вот кто мог предположить, что он залез в музей за тем же, что и мы? Золото там, бриллианты это понятно, но старое зеркальце ему зачем? Ещё и такое хрупкое, размышляла Любава Мефодьевна. Я из вредности подобрала, видя, что тот его уронил. На этих словах женщина достала из бюстгальтера, что, конечно, привело всех в изумление. поломанное зеркальце, и положила на столик. Сейчас трофей состоял из палочки и отдельного кругляша. «Не очень-то похоже на бронзовое зеркальце», засомневался Феликс, разглядывая странные вещи. «Ему две с половиной тысячи лет», напомнила Любава Мефодиевна сочувственно, словно жалела зеркальце. «Я бы на вас в этом возрасте посмотрела». «Согласен», кивнул Феликс. «К тому же оно в целом атипично». Тихо добавила Ольга. В те времена на Алтае не могло быть никакого зеркала в принципе, как и самой принцессы Алтая. Вы знаете, что учёные в Новосибирске провели генетическую экспертизу ДНК и выяснили, что у мумии присутствует Y-хромосомная гаплогруппа R1a1. Не умничай, беззлобно сказала Любава, продолжая изучать поломанный трофей. Ну, то есть она европейка, и как сюда попала неизвестно. пояснила Ольга шепотом, словно при зеркальце нельзя было ругаться. Как на траурной церемонии все выстроились вокруг и, с лицами полными ужаса и печали, смотрели на искалеченный музейный экспонат. Первым не выдержал Феликс. «Давайте сначала о том, что мы можем изменить. Камеры, я предполагаю, выключил неудачливый вор». «Ну, не такой уж он и неудачливый», – пожала плеча мизинка. «Да». Просто он раньше никогда не сталкивался с адской смесью в лице Ольги и Любавы Мефодиевны. Можно просто Любава, вдруг согласилась женщина. Уже столько пройдено вместе, вздохнула она тяжело. По факту, продолжил Феликс. Камеры упали. Охрана видела вас только издалека и то со спины. Искать они будут рыжую с короткой стрижкой и блондинку с длинной. Яш оттенка Любаво беззлобно и показательно надула губы. Значит, нам надо срочно это исправить, согласилась Зина. Я тут видел за углом большой круглосуточный супермаркет. А в них обычно есть что? спросил он, пытаясь донести свою мысль растерявшимся дамам. Что? переспросила Ольга. Всё! радостно ответил Феликс и выбежал из гостиничного номера. Следующие полночи прошли в уговорах Ольги подстричься и к клятвенных заверениях Феликса, что он это умеет делать, а ей перемена имиджа будет к лицу. Откуда у него такой опыт, он говорить не стал. Потому как, узная она о том, что Феликс работал парикмахером в тюрьме и стриг зэков, то никогда бы не доверила ему свою голову. Отбывая свой срок, Феликс старался научиться как можно большему. И поэтому, когда ему надоело все делать одинаково и под машинку, Со скуки он начал экспериментировать и даже получил кое-какие знания из книги о парикмахерском искусстве. Другая же половина ночи ушла на наведение красоты обеим дамам. Феликс очень старался, чтобы это не было слишком похоже на мужскую стрижку. Сейчас с Зиной и Феликсом в вертолете сидели две брюнетки, очень коротко подстриженные, а у одной из дам на лицо было нанесено очень много грима. Но это всё забылось в тот же момент, как только вертолёт приземлился в специально выделенный для него квадрат. Все взгляды были прикованы только к одному. Посередине плато Акон возвышался самый настоящий парк отдыха, которому бы позавидовал любой провинциальный город. Он был так сказочно красив и так неожиданно смотрелся, что невольно вызывал целую массу эмоций от удивления до восторга. Единственный человек в вертолёте, кто не поддался этой непонятной красоте, был Феликс. Вглядываясь в яркие здания парка, он думал, что если её не будет здесь, где дальше продолжать поиски, он не знает. Но в том, что он будет их продолжать, Феликс Есупов не сомневался ни на секунду.